Глава 3. Чёрный камень Следующим утром Дриана Хокмана вновь отвели к барону Калану. Некоторое время барон пристально рассматривал пленника. И Хокману показалось, что он ощущает под змеиной маской саркатическую усмешку. Затем они молча прошли по коридорам и комнатам, пока наконец не добрались до железной двери. Когда дверь распахнулась, За ней оказалась другая, точно такая же, а за второй – третья. Последняя дверь вела в маленькую тускло освещенную комнату со стенами из белого металла, где была установлена некая конструкция поразительной гармонии и красоты. Почти целиком она состояла из тонких изящных паутинок – алые золотистые серебряные нити, которые сейчас едва заметно касались лица Хокмана. Утинки плавно покачивались, и чуть слышная музыка исходила от них. — Она кажется живой, — произнес Хокман. — Она есть живая, — с гордостью отозвался барон. — Да, живая. — Так это одушевленное существо, колдовское создание. Я и сам не представляю толком, что это такое. Я сотворил ее по описанию, которое отыскал в одной древнейшие рукописи, что купил много лет назад у некого путешественника с Востока. Перед вами машина «Черного камня». И очень скоро, мой дорогой герцог, вам предстоит познакомиться с ней поближе. Где-то на самом донышке души у Хокмана шевельнулся страх. Но он подавил его и позволил алым, золотистым и серебряным паутинкам продолжить ласкать себя. «Это еще не все!» — объявил Калан. — Подойдите ближе. Она должна создать черный камень. — Да еще ближе, милорд. Подойдите прямо в нее. Уверяю вас, никаких неприятных ощущений не возникнет. Хокмун сделал шаг вперед. Паутинки зашелестили вокруг и принялись петь. Слух герцога ласкала чарующая музыка, и он, как заворожен наблюдал за танцем волшебных нитей. Машина черного камня как будто усыпляла, нежно гладила его, и Хоукману казалось, будто она проникает прямо в него, сливаясь с его плотью, а он становится ею. В голове внезапно возникло сильное давление, и его подхватило невыразимое чувство легкости и теплоты. Словно невесомый он плыл, теряя всякое представление о времени, но в то же время... Сознавал, что машина создает нечто плотное и твердое, и вживляет это ему в череп, в самую середину лба. Словно третий глаз раскрылся во лбу у Хоукмуна, и мир предстал перед ним в совершенно ином свете. Но затем наваждение сгинуло, и прямо перед собой герцог увидел барона Калана, который даже снял маску, чтобы получше рассмотреть пленника». На миг Хоукман ощутил в голове приступ острой боли, но она почти тут же прошла. Он взглянул на машину, все краски ее поблекли. Ажурные паутинки сморщились. Поднеся руку к лбу, пленник с ужасом обнаружил там нечто, чего не было никогда раньше. Нечто гладкое и твердое, что отныне стало частью его самого. Герцог содрогнулся от ужаса. Барон Калан встревоженно покосился на него. — Ну как, выдержали? Я не сомневался в успехе. Вы ведь не сошли с ума? — Нет, не сошел, — отозвался Хокмун медленно. — Но я напуган. — Со временем вы привыкнете к камню. — Значит, у меня в голове камень? — Да, черный камень. Погодите. Отвернувшись, Калан сдернул покрывало алого бархата, раскрывшее плоский кусок молочно-белого кварца, Овальной формы около двух футов в длину. На нем стали проступать размытые очертания, и вдруг Хокман увидел изображение барона Калана, который рассматривал кусок кварца. Экран в точности отображал все то, что видел перед собой Хокман. Стоило герцогу слегка повернуть голову, как соответствующим образом менялось изображение на экране. Работает, это потрясающе! В восторге бормотал Калан. — Камень видит все, что видите вы, дорогой герцог. Куда бы вы ни пошли и что бы вы ни сделали, нам сразу станет об этом известно. Холкман попытался что-то сказать, но не смог. Дыхание его перехватило, и в груди что-то сжалось. Он вновь коснулся теплого камня, столь схожего с его плотью и столь чуждого ей. — Что вы сделали со мной? — спросил он после долгих... Секунд молчания. Голос его по-прежнему оставался бесстрастным. «Нам было необходимо подстраховаться», — хихикнул Калан. «Сейчас у вас во лбу красуется часть живой машины, и стоит нам лишь пожелать, как вся ее энергия перейдет к черному камню». «Тогда...» Хокмун застыл. «И что будет тогда?» «Камень разрушит вас мозг, герцог Калинский». Барон Милиадус Крайденский вел Дариана Хоукмана сверкающими коридорами дворца. На поясе у герцога красовался меч. На нем были те же самые доспехи, что он носил в кельтской войне. Коридоры понемногу расширялись, и вот, наконец, барон вел Хоукмана в огромное помещение, вскоре напоминавшее широко раскинутую городскую улицу. Вдоль стен выстроились воины в масках ордена Богомола. Массивные двери, сложенные из мозаичных плит, преградили им путь. «Тронный зал!» — шепотом объявил барон. «Сейчас вы узрите перед собой короля императора!» Двери начали медленно открываться. Тронный зал ослепил Хокмана своим величием. Все вокруг сверкало и блестело, откуда-то слышалась музыка, с балконов, что рядами поднимались к куполообразному потолку, спадали пышные стяги пятисот самых благородных семей Гран-Британии. Выстроившись вдоль стен и солитуя огнеметами, стояли солдаты Ордена Богомола в масках и черно-золотых доспехах. За ними толпились придворные. Сейчас все они с любопытством осматривали вошедших барона Милиадуса и герцога Хоукмуна. На другом конце зала висело нечто странное, и Хогмун поначалу никак не мог рассмотреть, что это такое. Он прищурился. Тронная сфера, шепотом пояснил Милиадус. Теперь следите за мной внимательно и повторяйте все мои движения. С этими словами он двинулся вперед. В зале царило настоящее буйство красок. Здесь было множество самых удивительных вещей, но... Хокмун не замечал ничего, ибо взор его был прикован к сфере. Казавшись карликами в огромном тронном зале, Хокмун с Мелиадусом размеренным шагом двигались вперед. Справа и слева от них в боковых галереях раздавались фанфары. Подойдя чуть поближе, Хоукмунд вскоре уже смог рассмотреть тронную сферу, и увиденное потрясло его. Сфера была заполнена молочно-белой жидкостью, которая слегка колыхалась. Ременагами, казалось, будто на поверхности жидкости появляется радужное сияние, которое то исчезает, то возвращается вновь. В центре сферы плавал невероятно древний старец с непропорционально крупной головой который чем-то напомнил Хокмуну человеческого зародыша. Кожа его была сморщенной, конечности почти атрофировались, но глаза... в глазах горела жизнь. По примеру Мелиадуса, Хокмун опустился перед сферой на колени. «Поднимитесь!» — раздался голос. Услышав его, Хокмун вздрогнул. Голос доносился из сферы, это был... Звучный, мелодичный, полный жизни голос молодого человека в самом расцвете сил и здоровья. На мгновение Хокмун поразился. Неужто это голос самого императора? «Король-император, позвольте представить вам Дриана Хоукмуна, герцога Кельского, которого я избрал для выполнения вашего задания. Помните ли вы, государь, я поделился с вами своими планами?» Милиадус склонился в почтительном поклоне. Мы прилагаем немало усилий и изобретательности, чтобы заставить графа Браса сотрудничать с нами. Прозвучал пленительный голос. Мы во всем полагаемся на вас, барон Милиадус. И имеете для этого все основания. Вам известны мои прежние заслуги, ваше величество. Милиадус вновь поклонился. «Не забыли ли вы предупредить герцога, какое наказание неизбежно ждет его, если он вздумает пойти на предательство?» Зловеще вопросил сладкозвучный голос. «Вы сказали ему, что мы способны уничтожить его, где бы он ни оказался?» Милиадус кивнул. «Он предупрежден обо всем, о могущественнейший император!» Оповедали ли вы ему, что камень в его черепе все видит и передает нам? — сладострастно спросил голос. — Да, о благороднейший из монархов! — И вы хорошо объяснили ему, барон, что стоит нам лишь заподозрить его в измене. А сделать это будет очень просто, наблюдая за выражением лиц собеседников, как мы тут же перенаправим в камень всю энергию машины. «Сказали ли вы ему, что в этом случае камень разрушит его мозг и превратит его в жалкого безумца?» «Ему это известно. Великий император!» Существо в сфере тоненько захихикало. «Взгляните на него, ворон, По-моему, угроза безумия отнюдь не пугает нашего пленника. Вы уверены, что камень не успел подействовать на него?» Это его обычное состояние, о бессмертный владыка! Глаза старца пристально уперлись в Дриана Хукмана. Герцог Кельнский, вы заключили сделку с бессмертным императором Гран-Британии. Это был знак нашего милосердия предложить нечто подобное одному из наших рабов. И вам надлежит служить нам верой и правдой, ежесекундно пометуя, что отныне судьба ваша связана с судьбой величайшей расы, когда-либо появившейся на этой планете. Наш интеллект и могущество дают нам право владычествовать над землей. И очень скоро этим правом мы воспользуемся в полной мере». Любой, кто поможет нам в достижении этой благородной цели, заслужит наше одобрение и благодарность. Так ступайте же, герцог Кельнский, и постарайтесь заслужить его!» Сморщенная головка повернулась, острый язычок высунулся изо рта и коснулся крошечного шарика, плавающего у стены сферы. Сфера начала гаснуть, и вот уже в ней... Остался виден лишь неясный силуэт похожего на эмбриона тела императора, последнего и бессмертного отпрыска династии, основанной почти три тысячелетия назад. «Помни о силе черного камня», — промолвил на прощание старец, и сверкающая сфера превратилась в тусклый черный шар. На этом аудиенция подошла к концу. Клане Смиляду с Хокманом попятились к дверям, затем, развернувшись, покинули тронный зал. Однако ни барон, ни его повелитель не могли предвидеть всех последствий этой встречи. В истерзанном мозгу Хокмана в самых тайных глубинах его сознания, зародилось неясное возбуждение. Возможно, причиной тому был черный камень. Впрочем... Возможно также, что Хоукмун наконец понемногу начал приходить в себя и вновь делаться прежним, либо это было что-то совершенно новое и неожиданное. Возможно, это действовал на него рунный посох.